Нефть, армия, политика и в ту пору, да и поныне завязаны в тесный узел интересов, которые определяются балансом концернов, миллиардами, отчисляемыми в бюджет, перераспределяемыми затем в Конгрессе между Рокфеллером, Морганом и Дюпоном, ибо именно их корпорациям раздавалась и раздается львиная доля самых выгодных заказов, военных. Здесь не страшна конкуренция, как у текстильщиков, поставщиков оборудования для пищевой, медицинской, обувной или лесодобывающей промышленности. Танк и бомбардировщик вне конкуренции. Нет надобности в дополнительных тратах на прессу, рекламу и лобби. Система отработана надежно, До тех пор, пока она функционирует без перебоя, стабильность страны обеспечена, считая военно-промышленный комплекс, а перекосит на сторону. Возможны неуправляемые последствия, чреватые социальным взрывом. Бен пил чашку ангольского кофе, поднялся, прошелся по маленькому, в высшей мере скромному кабинетику Даллеса. Играя цели, действительно, это его стиль, такое протестантское буританство. Остановился возле книжных шкафов, поинтересовался, «А что по поводу моих военных из Пентагона говорит поэзия эпохи Сун?» «Обязательно что-нибудь говорит. Как все великое, она вневременна и безнациональна». — ответил Дарлес и открыл томик постоянно лежавший у него на столе. Прочитал строки, взятые наугад. Соседи забыли песни. Скучно стало в деревне. Женщины, дети плачут. Мир этот им не мил. Достану я с полки книги, прочту заклинания древних. Пусть упорядочит небо, сферы стихийных сил. На завтра Бен вылетел в Буэнос-Айрес. Как-никак опорная база, вовремя поданный совет Геринга наладить отношения с никому неизвестным подполковником Пероном, принес свои плоды. Президент Перон провел объявленную национализацию ряда иностранных компаний. Но это не сопровождалось какими-либо актами произвола. Наоборот, Бен получил громадную компенсацию. Штаб-квартира осталась в прежнем здании. Штат сотрудников как делал свое дело, так и продолжал делать его. Бен наведывался в город довольно часто. Блистал в свете. Сделал подарок сеньоре Перрону. Очаровательный и острый на язык Эвите, любимицы народа. И с тех пор она его принимала без протокола. К уму и шарму этой женщины он не уставал поражаться. Однажды на приеме, увидев Эвиту в роскошном жемчужном ожерелье, последнем подарке президента, Бен, желая польстить ей, сказал прилюдно, «Сколько ж надо было открыть ракушек, чтобы собрать такую бесценную понизь. Аргентинцы, стоявшие подле, сконфуженно отвернулись, ибо слово ракушка звучит здесь так же, как и слово, обозначающее женский половой орган. Эвита однако ничуть не смутилась, а усмехнувшись ответила: Нужно было открыть одну, полковник. Именно там, в Аргентине, на правительственном приеме, Бен и запустил по известной одному лишь ему цепи пробный шар по поводу контактов в Колумбии. Пока он ожидал ответа, ситуация в Вашингтоне изменилась еще больше. Еще в ноябре 1945 -го года, через четыре месяца, После того, как Советский Союз, выполнив свой союзнический долг, разгромил опору Японии и ее Квантунскую армию, Трумэн был ознакомлен с документом следующего содержания. Совершенно секретно. Атомная бомба характеризуется огромным истребительным потенциалом, сосредоточенным в металлическом корпусе. Удар по транспортным средствам противника, дает существенное снижение возможностей производства и доставки техники к месту военных действий. Однако считается, что хотя атомные удары по транспортным средствам могут привести к хорошим результатам, для этих целей предпочтительнее применение бомб иной категории. Производственные мощности СССР доступны для стратегических ударов с воздуха. Выгоднее всего, очевидно, нанесение бомбовых ударов по предприятиям, выпускающим наиболее опасные виды вооружения. К ним относятся заводы по производству авиационных двигателей, танков и радиооборудования. Большой эффект может дать уничтожение важнейших государственных ведомств и их служащих. Главной особенностью атомного оружия является способность уничтожать скопление людей, и эту особенность необходимо использовать наряду с другими свойствами этого оружия. Удары по промышленному потенциалу России могут дать существенный эффект только в том случае, если они будут произведены в широком масштабе. В результате разрушения основных металлообрабатывающих предприятий или таких жизненно важных объектов, как электростанции, потребовались бы многие годы восстановительных работ. С тех пор в недрах штабов под нажимом нефтяных, авиационных и танковых королей продолжалась разработка новых документов, развивавших то, что было заложено в первом, основополагающем. Джон Фостер Даллес дал свое заключение на черновой проект нового, совершенно секретного меморандума, подготовленного Пентагоном для Трумена. Через час после этого он встретился с Алленом, проинформировав его о том, что ему стало известно. Память у него была адвокатская, редкостная. Поэтому он прочитал документ военных наизусть, с небольшими купюрами, опуская те места, где было еще сыро, слишком много эмоций. Новые данные о возможных комплексных целях на территории СССР показывают, что уничтожение нефтедобывающей промышленности может быть обеспечено сравнительно незначительными силами. Причем это быстрее всего может привести к снижению военного потенциала русских. Наиболее действенный способ нападения на эту отрасль промышленности – разрушение нефтеперегонных заводов. Для чего у нас уже на ранней стадии войны должен быть достаточный тоннаж-бомб. Большинство нефтеперегонных мощностей Советского Союза находится на кавказе хотя имеется информация о том что в районе второго баку на урале возведены новые установки. множество предприятий этой отрасли находятся в пределах досягаемости бомбардировщиков б29 расположенных на базах британских островов и в районе Каир суэц Для выяснения сравнительного значения разных районов СССР в формировании военного потенциала этого государства потребовался бы дальнейший детальный анализ. Значение некоторых районов очевидно. Украина – производитель зерна. Донбасс – горно-промышленный район. Москва – местонахождение правительства, транспортный узел и важный центр производства готовых изделий. Промышленные центры на Урале и нефтяной район Второе Баку. Наконец, горно-промышленный район Кузбасса. Полный контроль над СССР мог бы быть, видимо, обеспечен оккупацией, ограниченной по размерам территории, однако в виду значительной площади и числа людей, военнослужащих и гражданских, которых необходимо держать под контролем, потребовались бы довольно значительные вооружения, силы, союзников.